Часть вторая. Глава первая. Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом, описать жизнь не только человечества, но одного народа, представляется невозможным. Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом, и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа. На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле, И чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали на первый вопрос признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека, и на второй вопрос признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества. Новая история в теории своей отвергла оба эти положения. Казалось бы, что отвергнув верование древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявление власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике. Вместо людей, одаренных божественной властью и непосредственно руководимых волею божества, новая история поставила или героев, одаренных необыкновенными нечеловеческими способностями, или просто людей самых разнообразных свойств, от монархов до журналистов, руководящих массами. Вместо прежних, угодных божеству целей народов, иудейского, греческого, римского, которые древним представлялись целями движения человечества, новая история поставила свои цели. Благо французского, германского, английского – и в самом своем высшем отвлечении цели блага цивилизации всего человечества, под которым, разумеется, обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок Большого материка. Новая история отвергла верование древних, не поставив на место их нового воззрения, и логика положения заставила историков мнимо отвергших божественную власть царей и фатум древних, прийти другим путем к тому же самому, к признанию того, что, первое, народы руководятся единичными людьми, и, второе, что существует известная цель, к которой движутся народы и человечество. Во всех сочинениях новейших историков от Гиббона до Бокля Несмотря на их кажущиеся разногласия и на кажущуюся новизну их воззрений, лежат в основе эти два старые неизбежные положения. Во-первых, историк описывает деятельность отдельных лиц, по его мнению, руководивших человечеством. Один считает таковыми одних монархов, полководцев, министров, другой, кроме монархов и ораторов, ученых, реформаторов, философов и поэтов. Во-вторых, цель, к которой ведется человечество, известна историку. Для одного цель это есть величие римского, испанского, французского государства. Для другого это свобода, равенство, известного рода цивилизация, маленького уголка мира, называемого Европою. В 1789 году поднимается брожение в Париже. Оно растет, разливается и выражается движением народов с запада на восток. Несколько раз движение это направляется на восток, приходит в столкновение с противодвижением с востока на запад. В 12 году оно доходит до своего крайнего предела – Москвы. И с замечательной симметрией, Совершается противодвижение с востока на запад, точно так же, как и в первом движении, увлекая за собой серединные народы. Обратное движение доходит до точки исхода движения на западе, до Парижа, и затихает. В этот двадцатилетний период времени огромное количество полей не паханы, дома сожжены. Торговля переменяет направление, миллионы людей беднеют, богатеют, переселяются, и миллионы людей, христиан, исповедующих закон любви ближнего, убивают друг друга. Что такое все это значит? От чего произошло это? Что заставляло этих людей... сжигать дома и убивать себе подобных? Какие были причины этих событий? Какая сила заставила людей поступать таким образом? Вот невольные, простодушные и самые законные вопросы, которые предлагает себе человечество, натыкаясь на памятники и предания прошедшего периода движения. За разрешением этих вопросов Здравый смысл человечества обращается к науке истории, имеющей целью самопознание народов и человечества. Ежели бы история удержала воззрение древних, она бы сказала «божество в награду или в наказание своему народу дало Наполеону власти и руководило его волей для достижения своих божественных целей». И ответ был бы полный и ясный. Можно было веровать или не веровать в божественное значение Наполеона, но для верующего в него во всей истории этого времени все бы было понятно и не могло бы быть ни одного противоречия. Но новая история не может отвечать таким образом. Наука не признает воззрение древних на непосредственное участие божества – в делах человечества и потому она должна дать другие ответы. Новая история, отвечая на эти вопросы, говорит: вы хотите знать, что значит это движение, от чего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте. Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек. У него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце XVIII столетия в Париже собралось десятка-два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал, и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться, и все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном, но в седьмом году он вдруг подружился с ним, а в одиннадцатом опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. И Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву, а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр с помощью Советов Штейна и других соединил Европу для ополчения против нарушителей ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами, и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, Не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы, и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты, в особенности Толеран, успевший сесть прежде другого на известное кресло и тем увеличивший границы Франции, разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились. Они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга, Но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами, и гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы. Напрасно подумали бы, что это есть насмешка, карикатура исторических описаний. Напротив, это есть самое мягкое выражение тех противоречивых и не отвечающих на вопросы ответов, которые дает вся история, от составителей мемуаров и истории отдельных государств до общих историй и нового рода истории культуры того времени. Странность и комизм этих ответов. вытекают из того, что новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает. Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос, без ответа на который все остальное непонятно, следующий. Какая сила движет народами? На этот вопрос... Новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или еще то, что такие-то писатели написали такие-то книжки. Все это очень может быть, и человечество готово на это согласиться. Но оно не об этом спрашивает. Все это могло бы быть интересно, если бы мы признавали божественную власть основанную на самой себе и всегда одинаковую, управляющую своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей. Но власти этой мы не признаем, и потому, прежде чем говорить о Наполеонах, Людовиках и писателях, надо показать существующую связь между этими лицами и движением народов. Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории. История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известную, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений – невольно усомниться в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна.